Преобладание социологической точки зрения в местной истории. Всеобщая история создавалась, по крайней мере, доселе, несовокупной жизнью всего человечества, существовавшего в известное время, и неоднообразным взаимодействием всех сил и условий человеческой жизни, а отдельными народами или группами немногих народов, которые преемственно сменялись при разнообразном, местном и временном подборе сил условий, нигде более не повторявшемся. Это непрерывная смена народов на исторической сцене. Этот вечно изменяющийся подбор исторических сил и условий может показаться игрой случайности, лишающей историческую жизнь всякой планомерности и закономерности.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 Хотим увидеть, как в явлениях, составляющих содержание исторического процесса, человечество развертывало свои скрытые силы. Словом, следя за необозримой цепью исчезнувших поколений, мы хотим исполнить заповедь древнего оракула, познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь.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 и поставил под ружье все народы континентальной Европы.